Мужское имя — Рит. От особняка Трамбле так и несло колдовством. Запах витал над травой, окутывал лежавших на земле охранников, которых Трамбле пытался привести в себя. Рядом над ними склонилась высокая женщина средних лет. Рожеволосая, очень красивая. Сам я ее не узнал, но кое-что заподозрил. И когда братья зашептались о ней — убедился, что прав. Мадам Лабель, небезызвестная куртизанка, госпожа Беллерозы. Ей здесь определённо было делать нечего. Капитан Дигори. Я обернулся, услышав за спиной напряжённый голос. Там, крепко сцепив руки, стояла стройная светловолосая дама, и на её безизменном пальце сверкало дорогое обручальное кольцо. В уголках её глаз были морщинки недовольства, а взглядом в этот самый мика нас сверлила мадам Лабель. Жена Трамбле. Здравствуйте, капитан Дигори. Вначале я услышал мягкий голос Селии, а затем и сама она вышла из-за спины матери. Я тяжело сглотнул. Селия всё ещё была одета в траурный наряд, а в свете огней её зелёные глаза казались как будто остекленевшими. Они распухли, покраснели, а на щеках у Селеи искрились слёзы. Как же мне хотелось в этот миг броситься к ней и поскорее утереть их, а вместе с ними стереть и всю эту кошмарную сцену, так похожую на ночь, когда мы нашли Филиппу. Мадмуазель Трамбле, вместо всего этого я склонил голову, явственно чувствуя, как внимательно на меня смотрят братья, особенно Жан-Люк. Вы Славно выглядите. Ложь. Селия выглядела несчастной, перепуганной, исхудавшей с тех пор, как мы виделись в последний раз. Лицо её осунулось, будто она много месяцев не спала, как и я. Спасибо. Она едва заметно улыбнулась моей лжи. Вы тоже. Сожалею о произошедшем, мадмуазель, но уверяю вас, если за это ответственна ведьма, Она будет гореть на костре. Я оглянулся на Трамбле. Они с мадам Лабель довольно близко приникнув друг к другу, похоже, о чём-то не без труда беседовали со стражниками. Я нахмурился и подошёл ближе. Мадам Трамбле кашлянула и перевела сердитый взгляд на меня. Поверьте, господин, присутствие ваше и вашего многоуважаемого ордена здесь совершенно безнадобности. Мы с мужем граждане богобоязнены и колдовства не терпим». Жан-Люк поклонился ей. «Разумеется, мадам Трамбле, мы здесь сугубо в целях предосторожности. Однако ваша стража еще недавно лежала без чувств, мадам, — заметил я, — и от вашего дома пахнет колдовством». Жан-Люк вздохнул и раздраженно покосился на меня. «Здесь всегда...» Так пахнет. Мадам Трамблес ощерилась и недовольно поджала губы. Всё дело в этом отвратительном парке. Он отравляет всю улицу своими мязмами. Если бы не красивый вид на дольёр, мы бы переехали отсюда завтра же. Приношу извинения, мадам, и всё же мы всё понимаем. Жан-Люк шагнул к ней и успокаивающе улыбнулся. И просим прощения за неудобства. Как правило, Ограблениями и кражами занимается полиция, но он замялся и улыбка его померкла. Нам поступило анонимное сообщение о том, что сегодня здесь будет ведьма. Мы лишь быстро осмотрим дом, и вы с семьёй сможете в безопасности туда вернуться. Капитан Диггери. Шефсёр Туссен нас перебил ласковый, ровный, даже интимный голос. Мы разом обернулись и увидели мадам Лабель, которая уже шла к нам. Трамбле поспешил за ней, оставив растерянных стражников. Мы только что беседовали со стражей. Она улыбнулась белозубой улыбкой, которая почти сверкала на фоне алых губ. Битняшки, к сожалению, ничего не помнят. Позвольте полюбопытствовать, Элен, процидила мадам Трамбле. Зачем вы здесь? Мадам Лабель обернулась к ней с вежливым равнодушием. Проходила мимо и заметила что здесь творится неладное, разумеется. Проходили мимо. И что же вам понадобилось в этой части города, дорогая? Как я полагаю, в такой поздний час у вас должны быть <кхм> дела на вашей улице. Мадам Лабель изогнула бровь. Вы правы. Она улыбнулась, затем бросила взгляд на Трамбле и вновь посмотрела на его жену тем же ледяным взором, что и та на неё. У меня действительно есть дела. Селие застыла на месте, склонив голову, а Трамбле поспешил вмешаться, прежде чем его жена успела ответить. Господа, разумеется, вы можете опросить моих служащих самостоятельно. Не волнуйтесь, мисье Трамбле, мы это обязательно сделаем. Я смирил его суровым взглядом. Ради Селие, а затем Повысил голос и обратился к констеблям и шессёрам. "Рассредоточьтесь и окружите участок. Перекройте все выходы. Господа констебли, прошу каждого из вас взять себе в пару шессёра. Если поблизости действительно ведьма, не позвольте ей застать вас беззащитными". "Это вовсе не ведьма", настаивала мадам Трамбле, тревожно оглядываясь. В соседних особняках стали зажигаться огни. Несколько человек уже толпились возле взломанных ворот. Некоторые были в ночных рубашках, другие же в пышных нарядах, как семейства Трамбле. И у всех был знакомый насторожённый вид. А всего лишь вор. Вот и всё. Мадам Трамбле резко умолкла, бросив взгляд на особняк. Я посмотрел туда, куда смотрела она, на окно верхнего этажа. Там шевельнулась штора. И на улицу выглянули двое. Одна из них, несмотря на парик, была мне знакома. Берёзовые глаза, яркие даже издали, расширились в испуге. Штора разодёрнулась. Я ощутил прилив удовлетворения и позволил себе усмехнуться. Пусть, как вода течёт суть и правда, как сильный поток. Что там? Жан-Люк тоже посмотрел на окно. Суть. Они ещё здесь. Мужчина и женщина. Он красивым жестом выхватил балесарду. От женщины я избавись быстро. Я нахмурился, вспомнив её усы: мешковатые брюки, закатанные рукава рубашки и веснушки. Её запах, когда мы столкнулись на параде, она пахла ванилью и корицей, не колдовством. Я резко тряхнул головой. Ведьмы не всегда пахнут злом, лишь когда практикуют магию. Архиепископ всё объяснил очень чётко, когда обучал нас. Каждая женщина может оказаться врагом. И всё же, кажется, она не ведьма. Жан-Люк вскинул бровь, раздувая ноздри. Не ведьма? Но ведь наверняка не случайно мы получили наводку именно на эту ночь. Когда именно эти воры решили ограбить именно этот дом? Я нахмурился и снова посмотрел на окно. Я видел её сегодня утром. Она Я кашлянул, чувствуя, как к щекам подступает жар. Она не выглядела ведьмой. Даже в моих собственных ушах это оправдание прозвучало жалко. Я ощутил, как Селия напряжённо смотрит на меня. Ах, да. Она не может быть ведьмой, потому что не выглядела ведьмой. Ясно. И впрямь, что это я. В самом деле. На ней были усы, проворчал я. Когда Жан-Люк хмыкнул, мне очень захотелось его ударить, но я сдержался. Он знал, что за нами наблюдает Селье. Не стоит забывать. Рядом Брендельский парк. Вполне возможно, что эти двое простые воры. В таком случае они заслужили оказаться в тюрьме, но не на костре. Что ж, ладно. Жан-Люк закатил глаза и, не дожидаясь моего приказа, направился к двери. Тогда давайте поспешим, допросим обоих и решим: тюрьма или костёр. Я стиснул зубы, недовольный его надменностью, но кивнул констеблем, и они быстро последовали за ним. Я? Нет. Вместо этого я продолжил следить за окном и крышей. Когда девушка не появилась вновь, я осторожно зашёл за угол дома, выжидая. Присутствие Селеи причиняло мне ощутимую боль, но я изо всех сил старался не обращать на неё внимания. Она хотела, чтобы я думал лишь о службе. Именно это я должен был сделать. Прошла ещё минута, и ещё Справа от меня распахнулась маленькая подвальная дверь, скрытая за гортензиями. Оттуда, сверкая ножами в лунном свете, выскочили Жан-Люк и мужчина с янтарной кожей. Они покатились по земле, но Жан-Люк тут же оказался сверху и прижал нож к горлу незнакомца. Трое констеблей выбежали вслед за ними с наручниками и верёвкой. Нескольких мгновений спустя они уже связали его по рукам и ногам. Мужчина рычал и извивался, исторгая поток ругательств. А кроме них еще одно слово. «Лу!» Он беспомощно бился в веревках, багровее от гнева. Один из констеблей потянулся сунуть кляп ему в рот. «Лу!» «Лу!» Мужское имя, видимо. Я двинулся дальше, все так же оглядывая окна и крышу. И верно... Вскоре я заметил, как по стене вверх движется тонкая тень. Движется медленно. Я присмотрелся. На этот раз на девушке был плащ. Пока она карабкалась вверх, он распахнулся, обнажив платье такое же нарядное, как у мадам Трамбле. Наверняка украдено, но, похоже, мешало ей не платье. Всё дело было в руке. Каждый раз касаясь рукой стены, воровка тут же одёргивала её, будто от боли. Я сощурился, пытаясь понять, в чём дело, но она была слишком высоко, слишком, слишком высоко. Будто в ответ на мой страх, в этот самый миг её нога соскользнула, и девушка упала, пролетев пару метров вниз, но успела ухватиться за оконный выступ. Вместе с ней что-то упало и у меня внутри. Эй, Я кинулся вперёд. Послышались шаги, шессёры и констебли последовали за мной. Жан-Люк бросил связанного вора на землю у моих ног. "Сдавайся. Мы уже схватили твоего приятеля. Спускайся, пока не расшибилась насмерть". Она снова соскользнула, но удержалась. На этот раз её парик упал на землю, обнажив длинные каштановые волосы. Отдавшись порыву необъяснимой ярости, я рванулся вперёд. Спускайся сейчас же. Мужчина похитрился выплюнуть кляп. Луб, помоги. Констебль снова сунул кляп ему в рот. Воровка остановилась, услышав его, уселась на окно и посмотрела на нас. При виде меня в её лице мелькнуло узнавание. Затем девушка вскинула здоровую руку в шутливом воинском приветствии. Я потрясённо уставился на неё. Она отдала мне честь. Мои руки сжались в кулаки. Лестя наверх, схватите её. Жан-Люк нахмурился, услышав этот приказ, но всё равно кивнул. Шессоры, за мной. Мои братья бросились за ним, обнажая балесарды. Констебли, оставайтесь здесь, не дайте ей уйти. Если остальные шессоры и задались вопросом, почему я тоже остался у дома, Они ничего по этому поводу не сказали. Весьма мудры с их стороны. Но от любопытных взглядов меня это не уберегло. Что? рявкнул я с верепогляде на них. Они поспешно снова уставились на крышу. Внутри был кто-то ещё? После нескольких долгих секунд один из них шагнул вперёд. Я смутно его узнал. Денис? Нет, Давид. Да, капитан. «Мы с Жафре кое-кого нашли на кухне». «И?» Еще один констебль, видимо, тот самый Жафре, кашлянул. Они переглянулись, и Жафре сглотнул. «Она сбежала», — сказал он. «Я резко выдохнул». «Но, кажется, это и была ваша ведьма», — добавил Давид с надеждой. «От нее вроде бы несло колдовством, и она отравила собак». У них на мордах была кровь и пахло от них странно. Если это поможет, она была в шрамах, пробормотал Жафре. Давид закивал. Я, не сказав им больше ни слова, обернулся к крыше, заставляя себя разжать кулаки, заставляя себя дышать. Виновны во всём были не Давид и Жафре. Справляться с медведями их не учили. И всё же Пусть тогда они сами и объясняются с архиепископом. Пусть тогда их и накажут. Пусть они и стыдятся своей неудачи. Ещё одна ведьма ушла живой. Ещё одна ведьма продолжит мучить невинных жителей Бельтерры, мучить селью. В глазах стоял красный туман, но я посмотрел на воровку. Лу. Она скажет мне, куда делась ведьма. Я заставлю ее все рассказать, во что бы то ни стало. Я все исправлю». Даже с поврежденной рукой лазала по стенам она быстрее шоссеров. До крыши девчонка добралась даже раньше, чем остальные успели вскарабкаться хотя бы на этаж. «В рассыпную!» — рявкнул я констеблем. Они разбежались, повинуясь приказу. «Где-то ей придется слезать. Окружите вон то дерево и водостоки». Ищите всё, что может помочь ей избежать. Я в негодовании ждал, расхаживая туда-сюда, а мои братья между тем взбирались всё выше. Их голоса доносились до меня. Они угрожали девчонке. И хорошо. Она ведь водится с медведями, так что пусть, пусть боится нас. Есть успехи, крикнул я констеблем. Здесь нет, капитан. И здесь. Тут никого, господин. Я подавил нетерпеливый рык, и вот наконец, сказалось целую вечность спустя, Жан-Люк взобрался на крышу. Трое моих братьев последовали за ним. Я ждал и ждал и снова ждал. Давид закричал у меня за спиной. Я обернулся и увидел, что связанный вор уже на полпути к дороге. Он как-то сумел справиться с верёвками, которые опутывали его ноги. И хотя констебли кинулись следом, они по моему приказу разбежались по двору слишком далеко. Чертыхнувшись, я кинулся за беглецом, но крик Жана Люка заставил меня остановиться. Её здесь нет. Он снова возник на крыше, тяжело дыша. Даже издали я видел гнев в его глазах. Тот же гнев пылахал во мне. Она сбежала. Я раснарыкнув Я оглядел улицу в поисках беглеца. Но и он тоже испарился.